На Краснодарской пересылке никто маршировать нас не заставлял и делать ничего не заставляли. Нас просто никуда не выпускали с территории пересылки, и мы были круглые сутки предоставлены самим себе и ждали покупателя. Покупатели — это представители нестроевых частей. Они выстраивали нас во дворе, устланом, растрескавшимися булыжниками, и выбирали тех, кто годился еще в охранники, в строители и уводили с собой. И здесь происходили частые встречи однополчан, знакомых по госпитальным палатам, и также часто повторялись неизбежные разлуки. Я отвоевал себе угол в дальнем конце склада и сидел там сутками, обняв колени. На меня напало какое-то оцепенение и тупое ко всему безразличие. Насмотр покупателей я не выходил, в торговые сделки, которые совершались между солдатами, не ввязывался, увольнительную не просил, да и бесполезно было ее просить. Слишком много оказывалось желающих хоть на часок-два вырваться за ворота пересылки, загнать на базаре бельишко и купить семечек, еды или самогона. И продавать мне было нечего. Времени у меня было теперь дополна, все я мог вспомнить и обдумать, в том числе и подробности разговора «С ледяной матерью. Ничего не скажешь, битая женщина. Все знает, все сумела угадать, что и как будет со мною, что с нами будет даже. Вот он я, весь нестроевой, и ничего, ничего не могу изменить. Была радость». Большая оглушительная радость. Не хотелось ни о чем думать, И война вроде бы забылась. Все-все забылось. И вот на тебе, смотри, думай, оглядывайся, Раз выбрел из тумана, Который отгородил тебя от всего мира. В пересылке тумана не бывает. Здесь пыль, Запах мышей и робкие полуоблезлые воробьи. Солдаты в очко дуются, Пользуясь заборной книжкой, К бабам каким-то пикируют. И чего там сделают, не сделают, А уж наврут с три короба. Однажды я вылез из своего угла, Сходил в медпропускник, Попросил, чтобы остригли волосы, Чего доброго еще и в шей разведешь. Они, особенно на тех, кто с тоски и горя доходит, насыпаются. Это я по окопам знаю. Солдат, повязанный вместо фартука рюкзаком, Быстро содрал тупой машинкой мой чуб, И голове сделалось легче. Я посмотрел на свои темные волосы, смешавшиеся на полу с рыжими, белыми, седыми, и ушел. На что они мне теперь, волосы? Чуб мой знатный. Зачем попу гармонь, когда у него есть кадила? Угол мой тем временем заняли. Я попросил вежливо освободить его. Белобрысый солдат было заортачился, но глянул на меня и быстро отодвинулся в сторону со своими вещичками. Если бы он еще немного погрызался, я бы избил его. Неподалеку от меня сидел в окружении хохочущего народа старший сержант. Не только званием, но и характером, и повадками вылитый бродяга Шестопалов. И так же, как тот травил анекдоты, знал он их чертову прорву. И вообще парень был из тех, что и в аду умудряются жить с прибаутками». Солдатня с любовью смотрела в рот рассказчику и взвизгивала, корчилась, утирала слезы руками. Я тоже стал слушать. М «Да, и вот приходит, стало быть, старик Еремей с собрания, а старуха уж тут как тут. А в чем собрание было? Че постановили?» Но старик Еремей Поначалу кураж напустил, Потылицу чешет. Да разве, говорит, Скажут нашему брату, Об чем оно, собранье-то было? — Ай, старик, не лукаш. Все ты понял, Да мне сказывать не хочешь, Помучить меня желаешь. — Ну уж, ладно уж, — вздохнул старик. — Об... Мансипации собранье было. Об равноправье, значит, и вы решили Каждой бабе прикрепить по два мужика. Ну-ка, чё же, собрание уж зря не постановит, Вот и будете оба два, как сродные братья, жить. Пересылка содрогнулась. Так, что воробьи по ней заметались и в окна ударились, пыль взрывами из-под нар и углов заклубилась, солдатня повалилась, кто куда. Ой, стонал и захлебывался кто-то подо мной. Как сродные братья, значит, ой-ой, не могу. ой, -ой как бы мы жили. «Как бы мы одолели врага, горести, беды и утраты, если бы не было у нас таких вот парней, как этот старшой?» Ударился я в длинные размышления, которые неожиданно прервал укрик моего бывшего соседа по послеоперационной палате, пристроившегося вахтером на проходной пересылке. — Рохвеев е? Я... — Кто-кто? — Рохвеев я пытаю. Кто, — Кто-кто? — еще раз переспросили его сразу несколько солдат. — Да Рохвеев, — говорю, — там к нему пришли. Я почувствовал, как похолодело теме на стриженной голове, рванулся к краю нар. Может, Ерофеев? «Осе, осе!» — подтвердил солдат. «То ж ты, Мыха!» — захлопал он глазами. «А я ж хвамиль твою забув!» И пошел со склада величественный, неприступно важный и оттого совсем уж глуповатый, осудительно глядя на валяющуюся по нарам публику, которая не выказывала никакого рвения к службе, а так вот валялась, курила, трепалась и довольно терпеливо ждала подходящего покупателя. Я шел и чувствовал, как тяжелеют мои ноги как наливается ежистым страхом все внутри, и как сразу замерзла раненая рука, снова подвешенная на бинт, потому что вчера открылся на ране свищ. Я снял бинт, скомкал и сунул его в карман, застегнул и одернул гимнастерку. Возле ворот, притулившись к кирпичной стене, озеленелой снизу на чахлой травке, каким-то чудом проросшей в камешнике, стояла Лида. Она была все в том же желтеньком беретике, все с той же желтенькой лисой, все такая же большеглазая, хрупкая с виду девчонка. Она рванулась ко мне навстречу, и я рванулся было к ней, но вдруг увидел себя чьими-то чужими, безжалостными глазами, в латаных штанах, в огромных расшлепанных ботинках, в обмотках, в ветхой гимнастерке безволосого, худого. Я остановился И когда ЛИДА подошла и не подала мне руки, а лишь испуганно глядела на меня, спросил стиснув зубы: «Зачем ты пришла?» Она чуть попятилась, оступилась на булыжнике, залитом рыженькой грызцой. Я поймал ее за локоть: «Зачем ты сюда пришла?» Она. Не знала, что сказать, и только глядела на меня с ужасом и состраданием. И это вот сострадание, которого я никогда не видел в ее глазах, даже там, в послеоперационной палате, окончательно взбесило меня. И не знаю, что я сделал бы еще, но Лида вдруг выхватила из-за рукава конверт, — Я вот письмо тебе принесла. — Какое письмо? — От Рюрика. Я думала, оно три дня назад пришло. Я думала, зачем его обратно отсылать? Она еще лепетала что-то, и я видел, как наполнялись слезами ее глаза. — Ничего, девочка! — послышался сиплый голос сзади меня. Я обернулся. По двору шлялись и глазели на нас два расхлябанных солдата. Бывшие лагерники, видать, то в карты играют, то дерутся и все химичат чего-то. Продают, покупают, меняют и с пересылки не уходят. Прижились тут, на фронт не торопятся, там и убить могут. Я придвинулся к Лиде, попытался загородить ее грудью. Да, фигурешник, конфета, и везет же человеку. Доходяга, доходягой, а такую девку урвал. По нынешним временам не это главное. Главное, чтоб мужским пахло. Я затравленно озирался по сторонам, а Лида презрительно сощурилась, как тогда в госпитале, когда я ей сказал про лейтенанта. «Да ведь тут презрительностью и всякими другими интеллигентскими штучками никого не прошибешь. Тут потяжельше чего-нибудь требуется». Солдат во дворе появлялось все больше и больше. Иные из них выламывались, форсили, чтобы обратить на себя внимание. Были тут и из нашего госпиталя ребята. Они здоровались и быстро уходили, оставляя нас в покое. Пробовали и тех двоих урезонить, да куда там. Они от уговоров только распалялись в поганстве своем. Куражились и наглели все больше. Я знал, чем все это может кончиться. Я уже целился глазами на железную ось от телеги, Стоявшую в углу возле ворот. Лида обернулась, тоже увидела ось, Бледнеть начала и шевелить губами беззвучно. «Не надо, Миша, не надо!» Слава богу, постовой вмешался. Шавы к человеку привязались, а? Заорал постовой на двух блатяк. — Ну что? Мабуть у людей горе до помещения. Солдаты начали неохотно расходиться. Те двое тоже пошли в развалку, циркая слюной, почесываясь, и вихляясь. И что? «Тильки безделье с человеком не зробить!» Как бы оправдываясь за всех, говорил охранник, доверительно глядя на Лиду, а потом подумал и добавил уже строго официально. «Дозволяю выйти за ворота на скамейку!» Я сидел на скамейке возле ворот пересылки, уставившись себе под ноги. По улице густо валил народ, все больше военный. Но уже и легко одетые девушки ходили. Какие красивые здесь на Кубани девушки! Только полнеть начинают рано. Это от хорошей еды, наверное, от фруктов. Я когда-то успел сломить ветку с клёна, что рос над скамейкой, Почки уже клеились к пальцам, и радио где-то с какой-то крыши играло про весну. — Миша! — позвала меня Лида, но я не сразу услышал ее. Я где-то далеко от нее и от себя был, и она потрясла меня легонько за плечо. — Миша! — А? — Миша, что с тобой? — Миша! Лида поднесла руку к рту, закусила палец, а потом опять принялась трясти меня. «Миша, скажи же что-нибудь, родненький, скажи!» Но я не мог говорить. Я держался из последних сил. Я чувствовал, что если скажу хоть слово, то сейчас же разрыдаюсь и стану жаловаться на пересылку. Скажу, что мне плохо без нее, без Лиды, И что рана у меня открывается, И что не таким бы мне хотелось быть перед нею, Какой я сейчас. Мне хотелось бы быть тем красивым, Удалым молодцем, О котором я все время рассказывал ей В своих сказках. И если бы я в самом деле был им, Этим сказочным повелителем. И я бы велел всем, Всем людям в моем царстве Выдавать красивую одежду, Особенно молодым, Особенно тем, кто ее никогда не носил И впервые любит. И если не навсегда, Ты хоть на день остановил бы войну, Но я солдат, не строевой солдат, а стриженный, как и все солдаты, наголо. И сказки нет больше. Сказка кончилась. Не время сейчас для сказок. Лида, тебе лучше уйти, — сказал я и поднялся со скамьи. Привет матери передавай. — Умная она у тебя женщина и очень тебя любит. Береги ее. — Хорошо, хорошо, Миша, я уйду. Я сейчас уйду. Я ведь только письмо. — Уходи, Лида. Мы стояли посреди тротуара, и люди обходили нас, толкали. Лида что-то говорила, или губы у нее дрожали, невозможно было понять. Я наклонился к ней, до да меня донеслось. «Миша, я боюсь за тебя. Миша, я боюсь тебя тут одного оставить. У тебя в глазах что-то». «Прошу тебя, Лида, иди». Я отбросил завязанную узлом кленовую ветку, Закусил губу и поднял глаза к небу. Иди, ничего со мной не станется. Я ведь медвежатник, попытался пошутить я, но шутки не получилось. Голос у меня осекся, и я легонько повернул ее от себя. Прошу тебя. Она послушно пошла от меня, по старушичьи сутулившись. Я почувствовал, Лида вот-вот обернется. Пожалуйста, не оглядывайся. Она шла медленно и услышала эти слова, тряхнула головой, согласилась и все-таки оглянулась. Своими яркими глазищами, в которых стояла мука, она позвала меня. «Да уходи же ты!» — заорал я, оттолкнул постового и вбежал во двор. Я залез на нары, наглухо укрылся шинелью и плакал молчком до тех пор, пока были слезы. Потом я лежал просто так, обессиленный слезами, и впервые в жизни узнал, как может болеть у человека сердце. Кто-то осторожно потянул с меня шинель. Я подумал, что ее намереваются спереть те два блатника. Они могут и последнюю шинель солдата на пропой пустить, и резко поднялся». Курни, солдат! Из темноты ко мне протянулись светящиеся окурок. Я залпом выхлебал дым из бычка. А жгло даже губы. Убили кого-нибудь? Спросил меня из темноты тот, что давал докурить. Убили. Когда только и конец этому будет. Вздох, молчание, а спустя время тихий добрый совет. Спи давай, парень, если можешь. Я снова завернулся в шинель, угрелся и где-то под утро заснул. Днем я вышел в строй и с первым попавшимся покупателем уехал на Украину. Оттуда было ближе добираться до фронта и отыскивать свою часть. В нестроевой части я, конечно, не помышлял оставаться. Еще могу пока бегать, стрелять, работать, а кирпичи таскать до рельсы, либо мыло варить и без меня кому найдется. Ну, вот и точка. Больше я никогда не видел Лиду наяву и больше мне нечего рассказать о своей любви. В книгах часто случаются нечаянные встречи, а у меня и этого не было. Закружила меня война, бросала из полка в полк, из госпиталя в госпиталь, с пересылки на пересылку. Постепенно присохла боль в душе, Рассеялось и чувство задавленности, Одиночества, Все входило в свои берега. В лаки военной И любовь-то моя вроде бы притухла, А потом показалась и вовсе Истлела навсегда, насовсем. Но вот Годы прошли, многие годы, и война-то вспоминается как далекий затяжной сон, в котором действует незнакомый, и в то же время до боли близкий мне парнишка, а я все думаю, а может, встречу. Случается же, случается! И знаю ведь, ничего уже Не воротишь, не вернешь, все равно думаю, жду, надеюсь. Я люблю родную страну свою, Хоть и не умею сказать об этом, Как не умел когда-то и девушке своей Сказать о любви. Но очень уж большая земля-то наша, Российская, Утеряешь человека, и не вдруг найдешь. Но ведь тому, кто любил, и быть любим, Счастьем есть и сама память о любви, Тоска по ней и раздумья о том, Что где-то есть человек, тоже об тебе думающий. И, может быть, в жизни этой суетной, трудной, и ему становится легче среди серых будней, когда он вспомнит молодость свою. Ведь в памяти друг дружки мы так навсегда и останемся молодыми и счастливыми. И никто и никогда не повторит ни нашей молодости, ни нашего счастья, которое кто-то назвал Нет-нет, счастье не бывает горьким, неправда это. Горьким бывает только несчастье. Вот обо всем этом я часто думаю, когда остаюсь один, остаюсь с самим собой, думаю с той, щемящей печалью, о которой Александр Сергеевич... Незабвенный наш, прекрасный наш поэт Лучше, глубже и пронзительнее всех нас Умевший чувствовать любовь, уважать ее и душу любящую Сказал так просто и так доверительно Печаль моя светла В яркие ночи Когда по небу хлещет сплошной звездопад, Я люблю бывать один в лесу. Смотрю, как звезды вспыхивают, Краят, высвечивают небо И улетают куда-то. Говорят, что многие из них Давно погасли. Погасли еще задолго до того, Как мы родились. Но свет их Все еще идет к нам, все еще сияет нам. 1960-1972 годы.